Глава двадцать пятая «Счастливый человек» Ульф Хвити «Братец!» — рык медвежонка, — спугнул птиц с крыши ограды. «Ага, я так и знал, что ты выкарабкаешься!» Я очень хотел увидеть моих жен и детишек, но ехать из Роскеля домой и не заглянуть на подворье Рунгерта-медвежонка они бы не поняли. Я привычно растопорил локти, не позволив повратиму испробовать ребра на прочность. Нелегкое дело. С каждым годом сын свары-медведя становился все массивнее. Теперь, при взгляде на него, мне сразу вспомнились те из снов широколицы разве вот подбородок у моего брата был нескошен а торчал как корабельный форштевень да ростом он повыше тех минимум на локоть из за спины мужа выглянула фрейдис законная супруга медвежонка и по совместительству родная дочь объединителя будущей норвегии хальфдана черного рада видеть тебя в здравии ульф ярл А я тебя, Хальф Дандатир. Вижу, вы с братом времени не теряли. Я указал на округлившийся животик. Мой муж меня любит. Фредди слегка зарумянилась. Они с медвежонком — прекрасная пара. Любящая. Большая редкость в этом мире, где главное чувство — родовой прагматизм. Что выгодно роду, то и хорошо. А это кто с тобой? Перестав меня тискать, Поинтересовался Свартхевди, нацелив толстый палец на моих спутников. Мои новые Хирдманы, сообщил я. И тут же уточнил, вспомнив, наши новые Хирдманы. Они не похожи на воинов севера, обвиняющим тоном заявил медвежонок. Малоун и Джорди напряглись. После Рагнарсонов они не ждали от арманских язычников ничего хорошего. А мой брат был как раз таким, Типичным исчадием дьявола. Огромный, свирепой, весь в золоте и богопротивных татуировках. А вот Хейлу все по барабану. Только зря он так пялится на Фредис. Медвежонок увидит, голову открутит. Хотя нет, не открутит. Он не против, чтобы ему завидовали. Посмотри на меня, медвежонок, проникновенно проговорил я. Ну, посмотрел, и что. Ничего не заметил. «Ты не здоров?» — насторожился братец. «Нет. Посмотри на меня еще раз и скажи, похож я на воина Севера?» «Еще как похож!» — воскликнул Свардхевди. «У тебя даже на сапогах вышивка селунская!» «Черт! Я забыл, как нынче оценивают внешность. То есть, если на них надеть такие же сапоги...» «Да не в сапогах дело!» — отмахнулся медвежонок. У них на рожах написано, что они в штаны наложат, когда настоящие хердманы... — Не наложат, — сказал я. — Да они немного осторожничают, после того, как познакомились поближе с Рогнарсонами. С Рагнарсонами? — Сигурд хотел пустить их вокруг столба, — сказал я. м, -м, -м. Свартхевди взглянул на англичан по-новому. — И почему не пустил? — Не помню такого, чтобы змееглазый Хотел кого-то выпотрошить и не выпотрошил. Я попросил. Вернее, Ивор. А, Ивор, да. Ивор он слушает. А почему Сигурд решил их так почтить? А вот теперь главная новость, братец. Я сделал интригующую паузу. Мы привезли весть о смерти Рагнара Ладброка. Медвежонок наклонил голову, поглядел из-под лобья. Мы — это ты? Я и парочка несчастных нортумбрийских болванов. Ульф Рунгерт. Нет, время определенно не властно над матерью моей Гудрун, а по совместительству — матерью моего сына Хельгу. Только вот никто, кроме нас, не знает, что Хельгу — не только названный сын, но и кровный. Стоило ей меня обнять, и память тут же напомнила, как мы с ней... Рунгерт тут же отстранилась. «Ты давно не видел своих жен, Ульф», — сказала она насмешливо. «Но мы рады, что ты не проехал мимо». «Точно!» — взревел медвежонок, тут же забыв о смерти Рагнара. «Мать, вели седлать коней! Мы отправляемся в гости!» «В гости к тебе!» — уточнил он, тыча мне в грудь пальцем. «Крепи весла, муж!» — вмешалась фрейдис удостоившись одобрительного кивка свекрови. «Мы приедем к ним, но завтра». «Завтра так завтра», — легко согласился Медвежонок. «А коня мне все равно седлайте. Я провожу его немного». «А ты, жена, пока принеси нам пива. «Тоже немного?» — усмехнулась Фрейдис. «А там много и нет после вчерашнего». «О, волк, сынок твой бежит». Мой первенец Хельгу. «Папка!» Я подхватил его на руки, подбросил разок-другой, прижал к себе, вдыхая запах тонких соломенных волос, солнца и детства. А крепкий мальчуган растет. Совсем кроха, а на ощупь плотненький такой. И как же на мою мать похож. Папка Авиги мне лук подарил. Настоящий. Вот такой. Я из него, знаешь, как стреляю. Все же я не понимаю, Ярл. Вот мы идем убивать англичан. Почему, понятно. Зачем, тоже понятно. А вот для чего тебе, англичане, по нашу сторону счетов, Ярл, я понять не могу. Мы пируем уже второй день. Вся родня. Весь мой хирт. И набежавшие на запах пива соседи. Домочадцы с ног сбиваются, а пиво не успевает созревать. Гудрун правит ими, как полководец Ратью. Ее первый помощник, мой добровольный раб-управдом Хавчик, ныряет в толпе, как дельфин в волнах. Хорошо, хоть большая часть гостей со своим пришла, все же с пониманием. Отдельное спасибо жене и матери Медвежонка, давшим мне целые сутки на общение с семьей. Ох, мы и общались. Две жены и одна наложница — это нечто. К утру второго дня я чувствовал себя дуванчиком. Дуть на меня не рекомендовалась, но круто. И как же я их люблю, моих девочек. Даже малышку Бетти, которая вроде и не жена, но... Но дочка у нас получилась что надо. А через день вернулся коготь Фрекки, на котором привезли много-много доброй еды. А как же! Ульф-Ярл вернулся оттуда, откуда не вернулся даже Рагнар. Это надо отпраздновать. И все забегали еще интенсивнее. А шустрее всех вокруг вился наш скальт, Тьодор-певец, выжимая из меня подробности последнего Рагнарова рейда и моей личной истории. А когда я был занят, теодор брал в оборот Малоуна или Джорди, и они даже ухитрялись как-то общаться. «Ты счастливый человек, лорд Николас», — сказал мне Малоун. «Твои люди тебя боготворят, родичи любят безмерно. Даже священник говорит, что ты отмечен Богом». «Да ну! No. А он сказал тебе, что отказался меня крестить?» «Сказал!» — кивнул Малоун. Сказать, что я был удивлен, значило изрядно преуменьшить мое изумление. «И?» «Он сказал, ты уже крещен». Возможно, в раннем детстве, так что забыл об этом. Ну вот, а мне об этом сказать никак? Я-то голову ломал, почему отец Бернар вдруг решил оставить меня в язычниках. — Не зови меня Николасом, — предупредил я Малоуна, — и своим скажи. Это тоже мое имя, но из того времени, о котором пришлось забыть. Имя лордом тоже звать не надо. Ярл или Ульф Ярл. Привыкайте. Вы теперь в моем Хирде, а Хирд — это как большая семья, и в ней не важно, англичанин ты, Дан или Франк, важно, что ты Хирдман». Так было правильно. Но, как оказалось, не все наши братья разделяли эту позицию. Даже самые старые мои братья вроде Стюрмира. «Понять не могу, Яру, зачем тебе англичане по нашу сторону строя?» И тут я едва не оплошал. К счастью, успел проглотить шутку по поводу стюрмировой интеллекта раньше, чем она вылетела из моего пропитанного пивом рта. Потому что успел понять, что этот вопрос для стюрмира важен. Даже не так. Он важен. Ему с ними в бою рядом быть, биться с ними и за них. И он должен быть уверен, что и они за него. Несмотря на то, что говорят на другом языке, молятся по-другому и вообще англичане. Будь стюрмир трезв, он, может, и не задал бы этого вопроса. Я его ярл, и я взял их в хирт. Если он, стюрмир, сомневается в моем решении, значит, он как минимум не доверяет своему ярлу, а как максимум претендует на его место. Стюрмир не семи пядей во лбу, но уж это он точно понимает. Но вопрос остается, и вопрос этот его мучает, а значит, мне надо ответить на него и прямо сейчас. Тем более, что слушает меня не только стюрмир, вон еще сколько пар глаз на меня уставилось. Ладно, попробуем. Хочешь узнать, чем Малоун и остальные отличаются от тех англичан, которые будут биться по ту сторону стены щитов, стюрмир? Я могу тебе сказать... Но хочу, чтобы ты сам сказал мне это. Стюрмир почесал косматую башку. Сначала одной рукой, потом другой, потом двумя сразу. Не помогло. Как по мне, так ничем, — заявил он. Ладно, тогда скажи мне, друг, чем вот они, я кивнул на братьев Крумисонов в четыре руки опустошавших блюда с бараньими ребрами, отличаются от свеев? которых мы били позапрошлой зимой. Стюрмир снова задумался. Надолго. Но уже подстегнул я его. У них тоже пара рук и пара ног. Насчет их мамы я не знаю, но папа у них точно свей. И бронь на них свейской работы, и мечи, и выговор у них свейский. В чем их отличие, Стюрмир? Выходит, тоже ни в чем. Раздался смех. Смеялся мой названный сын Виги. Стюрмир недовольно покосился на него, буркнул. «Ну, скажи, если ты такой умный!» «Они наши, Стюрмир!» Виги хлопнул Стюрмира по плечу. «Пару лет назад мой великан за такую фамильярность... Впрочем, два года назад Вихарек бы не рискнул. Больше никакой разницы, Стюрмир. Только это. Они наши, а те нет!» Стюрмир поглядел на меня. «Это так, Ярл?» — Да, — подтвердил я, — они наши, а те враги. И когда чужой англичанин захочет тебя убить, вот он, я показал на внимательно слушавшего, но пока мало что понимавшего Хейла, прикроет тебя щитом. Вот и все отличие. — Но как же, как же Рот? — спросил Стюрмир. — А Рот у наших англичан самый лучший дружище, — заверил я. — Наш Хирт. Верно, брат? Спросил я у Свартхевди, который тоже заинтересовался темой. «А то!» — рыкнул медвежонок. теодар А ну спой нам наше! А то кто-то забыл, как мы хороши!» «Только не волка и медведя, певец!» — успел вставить я. «Очень вовремя».